Глава 8. Лаймлин остановила гравик и спрыгнула с него, подхватила из багажника сумку с вещами. Гравик тут же сложил руль и, погасив решётку антиграва с лёгким вздохом, опустился на пласт асфальт в ожидании следующего пассажира. Стоявшие около ворот аэродрома охранные киберги, чем-то похожие на средневековых рыцарей, Проводили девушку пристальным взглядом своих сенсоров, и Внувзастыли неподвижна. Лаймалин неторопливо шла вдоль взлётной полосы и к ангарам, раздумывая над выданным Дорнером необычным заданием. Впервые командир ничего толком не объяснил, а на все наводящие вопросы только хмурился, не вместо ответов лишь молча сунул коробочку с двумя пачками, сказав, что на них находится вся необходимая информация. Было видно, что ему самому не очень нравится происходящее. Лайн остановилась и, проводив взглядом, пронесшийся над головой Гладиус, поправила выпившуюся из-за уха прядь, подумав, что, возможно, все-то лишь ее домыслы, а поведение Дорнера — просто результат последних событий. Несмотря на то, что был конец учебного года, и большинство кадетов отправилось на каникулы домой, Неделя выдалась довольно напряженной. Две аварии во время тренировочных полетов. Оба гладился практически в лепешку, а пилоты на больничных койках. Причем один из них пострадал довольно серьезно. Катапульта почему-то не сработала, а С в поле не смогло полностью погасить удар. В причинах разбираются техники, но жизнерадостности Дорнеру это явно не прибавило. Всю неделю ходил морочнее тучи, К тому же, неожиданно нагрянула какая-то комиссия из Совета Земли. Лайм вздохнула. Смысла гадать не было. Задание получено, а значит, следовало его выполнять. Единственное, что было действительно странно, так это то, что она до сих пор не знала, кто ее напарник. Серая туша полумесяца Сейпера застыла около ворота ангара. На вокруг неё уже вовсю светились киеборги техобслужи, подготавливая машину к полёту. Лайм остановилась и несколько секунд стояла в нерешительности, перебирая в уми, что она могла забыть и не стоит ли на прощание заглянуть в ангар, где стоял её волк. Так ничего и не вспомнив, она мысленно махнула рукой и направилась к трапу. «Куратор Курузаки, Бор-230, к полету полностью готов», — отрапортовал подскочивший к ней киборг, вытянувшись по стойке смирно и потешно щелкнув пятками пластиковых ступней. «Будут До какие-то указания?» «Нет», — Лайм бросила быстрый взгляд на грудь киборга, где была закреплена табличка с номером. «22-й, можете быть свободным». «Слушайтесь, мэм». Робот козырнул, и чеканя шаг, направился в ангар. Лаян проводила его взглядом, затем усмехнулась и сказала: "Сколько лет уже, а ты всё не меняешься. Как был мальчишкой, так и остался. Ну прикольно ведь, вы он какой бровый вояка получился". Раздалось из-за спины. Лая Марина вернулась, суетившись потрапвы и теперь стоявший перед ней смуглокожий мускулистый мужчина в цветастой рубашке. по которой порхали разноцветные бабочки, расплылся в белоснежной улыбке. «Привет, Лэм. Я, может, и не меняюсь, зато ты все хорошеешь». Он неожиданно рухнул на одно колено и ухватил ее за руку. «Позвольте, мадам, облабызать вашу ручку. Припасть, так сказать, своими недостойными губами к вашей неземной красоте». «Я, конечно, не против. Лобзай сколько хочешь». Лаймалинск скромно потупила глаза. "Ну что на это Минака скажет, что я пошла к амбала?" Мужчина отпустил руку и, вскочив на ноги, обнял несколько спешившую девушку. Затем быстро отстранился и добавил: "Хотя это так и есть, и тут уж ничего не поделаешь. К тому же я действительно рад тебя видеть". "Я тоже, Рен", улыбнулась в ответ Лайма. "Только почему ты здесь?" Вы же вроде с Айрой в дальнике должны быть. Не совсем так, ответил Айка, забирая у девушки сумку. Айра действительно полетела, а я сошёл в одну из дальних колоний и последние 2 года мотался по окраинам. Зачем? Да так, искал кое-что по заданию начальства. Некончив ответить, Лэн на какой-то миг стал в абсолютно серьёзным. Впрочем, продолжалось это какой-то доли секунды. И исчезнувшая с лица улыбка вновь возвратилась на своё привычное место. Тренн обхватил, ойкнувший от неожиданности лайм за талию, но получив в ответ крепкий подзатыльник, вздохнул, закинул сумку на плечо, растерянно почесал макушку и, вздохнув, шел направился к трапу. Девушка пару секунд смотрела ему вслед, затем покачала головой, и в очередной раз подумав, что кое-кто с годами совсем не меняются направилась вслед за ним Кристина открыла глаза и тут же закрыла их вновь челеп никуда не исчез он всё так же продолжал смотреть на неё своими раскосыми глазницами Шурись в довольный острал зубы в улыбке. Женщина застонала и бросила взгляд на горевший в верхнем углу шлем-экран, попыталась приподняться на локте, однако тут же рухнула назад, заскрипев зубами от пронзившей тело боли. Некоторое время она лежала неподвижно, стараясь не обращать внимания на горевшую красную надпись, сообщавшую о критических повреждениях организма. Тут затем повернула голову, посмотрев на лежащего в паре метров от нее Георга. Он перестал отвечать на вызовы еще два часа назад, а она даже не могла подползти к нему и узнать, в чем дело. Любая попытка сдвинуться с места отзывалась с жуткой болью в спине, и встроенная в скафандр система экстренной помощи ничего не могла с этим поделать. К тому же стал барахлить, Поврежденный при падении гравиокомпенсатор и тяжесть в то и дело наваливалась на грудь тяжелой плитой, взбивая дыхание, принося новую волну боли в спине. Из-за этого она уже пару раз теряла сознание, и в последний раз ее отсутствие в этом мире затянулось на целый час. Кристина прикрыла глаза, чувствуя, как по чеке поползла одинокая слеза. Умирать не хотелось. Тем более в одиночестве и Бог знает где. Женщина вздохнула и вновь скосила глаза на Георга. Неподвижен, лишь видно, как внутри шлема мигает красный огонёк тревоги. Прочим у неё мерцает такой же, да но и неудивительно падение почти со стометровой высоты. Странно, что они вообще ещё живы, хотя, видимо, продлится это недолго. Кристина невольно всхлипнула, и тут же мысленно одернула себя. Стоило раскиснуть, сдаться, и тогда уж точно все. Нужно было надеяться и верить. Андрей наверняка уже поднял всех на уши и делал все возможное, а значит, есть вероятность, что канал восстановят. Конечно, они сглупили, ушли от врат, но в тот момент это было просто необходимо. Нужно было где-то укрыться от надвигающейся бури, которая в условиях повышенной гравитации... Вешель обить особенно жестокой. Поэтому, когда поднявшийся ветер проредил перину тумана, позволив им видеть чужой космолёт, раздумывали они недолго. Другое дело, что не стоило слушать Сашку и лезть вглубь этого ржавого корыта. Хотя смысла его винить тоже не было, но он всего лишь выразил вслух общую мысль, слишком уж велик был соблазн. В конце концов, они все же ученые, исследователи неведомого, а тут такое. Как они могли устоять? Вот только результат их любопытства оказался весьма плачевен. Она так до конца и не поняла, что произошло. Просто пол под ними неожиданно провалился, и они полетели вниз, в разверзнувшуюся под ногами бездну. Возможно, не выдержали перекрытия, А возможно, это был какой-нибудь технологический люк или дверь, или просто дыра, заваленная хламом, через которую они пробирались. Теперь смысла гадать уже не было. И подвели обычная самоунадеянность. Шли на пролом, не прощупывая, не осматривая, без страховки. 5 лет службы в искателе и так сглупить. Кристина криво усмехнулась, подумав, что сказались годы. Проведённый в тиши и институтских кабинетах во время работы спасателя бы на себе не позволила бы подобной глупости. Она вновь скосила глаза на Георга, но тот по-прежнему не двинулся. Жив ли? И что с Сашкой? Во время падения краем глаз она видела, как его тело ударилось о какой-то выступ и осталась там лежать. Может ему повезло больше? Может, Алана с Николаем его отыскали? Где они? Почему не приходят на помощь? Почему не отзываются на вызовы? Уже ведь давно должны были вернуться. Кристина активировала систему связи и несколько минут пыталась вызвать своих спутников, но в эфире царила ватная тишина, решив изредка разряжаемая пощелкиванием непонятных помех. Противно заверещал Кристина, Предупреждающий зуммер, а на грудь навалилась каменная плита тяжести, сбивая дыхание, принося с собой очередную порцию боли. Однако на этот раз Крис удалось удержаться на границе беспамятства. Спина неожиданно онемела. Видимо, Сэп применила какое-то сильное действующее обезболивающее, а значит, все было плохо. Прочим это было понятно сразу. Ниже пояса она давно уже ничего не чувствовала. Да и одна из ног была вывернута под таким неестественным углом, что становилось просто страшно. Ей ещё повезло, что скафандр хоть как-то функционирует. Хотя даже беглого взгляда хватило заметить мерцающие то там, то тут, светящиеся бледно-синим светом пятна на соловых заплаток. Дождавшись, когда голова немного прояснится, женщина приподнялась на локти и попыталась вздвинуться в сторону Мастерсона. Вначале от острочертевшего черепа с его ехидной ухмылкой, но однако тело словно приклеилось к полу. Кусая губы, чтобы не звать от боли, она всё же смогла подтянуться примерно на полметра и рухнула без сил. Дышать почему-то стало нечем. Перед глазами заплясали разноцветные круги, а по лицу побежали капли холодного пота. Несколько минут она, словно рыба, хватала ртом в воздух, затем вытянула руку и хлопнула Мастерсона по плечу. Его шлем немного качнулся из стороны в сторону, но и только. Женщина коротко выругалась. — Георг, ты меня слышишь? Тишина и лишь редкое потрескивание. — Георг! Чёрт. Кристина закусила губу, так как неожиданно осознала, что мерцание внутри его шлема прекратилось, и красный огонь горел ровным тусклым светом. Георг она вновь откинулась на спину, с трудом сдерживая слёзы и чувствуя, как накатывает отчаяние и какой-то животный ужас. Захотелось завыть от беспомощности и безысходности. Слёзы всё же прорвались и покатились по щекам, смешиваясь с каплями пота. Белезый луч света, ударивший в глаза, заставил её невольно сожмуриться. Вытянутый диск ската завис над женщиной, затем сделал круг над телом мужчины и унёсся куда-то ввысь. А внутри шлема зазвучал незнакомый мужской голос. "Говорит сержант Аграпов. Вы меня слышите?" "Да, слышу, слышу." Хотела крикнуть она, но вместо этого изо рта вырвался лишь сдавленный хрип. Однако ее все же услышали. «Постарайтесь не двигаться, скоро мы будем у вас». Вновь наступила тишина. Кристина с трудом повернула голову в шлеме и посмотрела на распластанное тело Мастерсона. «Они все же пришли, Георг. Все же пришли!» Итак, что мы имеем на нынешнем моменте? Д Антонов вопросительно посмотрел на Аграпова. Хорошево мало, командир, ответил тот, отстёгивая шлем и взъерошивая потные волосы. Фу, парелся что-то. Видимо, термореле опять барахлит, как в бане. Дон распахнул небольшой шкафчик и достал оттуда бутылку с водой, повернул кольцо на горлышке, переключая на охлаждение. Затем подошёл к Соболеву. Сейаш ум перед постоянно обновляющейся объёмной моделью чужого космолёта. Скап прошёл коротким путём, ориентируясь на сигнал, но нам так не пролезть. Видишь, здесь и здесь дело палец сканул светящиеся переплетения раздвоенных линий. Слишком узко. Видимо, это какие-то технологические колодцы. Мы запустили ещё один, но прохода пока не нашли. Внутри корабль довольно сильно разрушен, так что местами зонды сами с трудом пробираются. Что думаете предпринять? Аграпов пожал плечами и, отхлебнув из бутылки, провел ее в городском по синей полосе. Пока начали расчищать вот этот коридор. Однако так мы пройдем от силы метров двадцать. Думаю, нужно бить прямой проход. Опасно, судя по тому, что я увидел это корыто ржавое насквозь. Мы род начать сыпаться в самых неожиданных местах. Загоним энергетическую ловушку и укрепим пеной. Если и понадобится, сформируем тюбинги. Вариант, однако, который фице не стоит. Лучше идти пеша. Пострадавшим отправим медтиберга. Это поможет им продержаться. Не согласен. Он прямо отнул головой о грапов. Судя по выведенному там всё плохо. Нужно их скорее вытаскивать. «К тому же, кто знает, сколько раз удастся открыть портал?» «Командир, ты извини, но меня как-то не вдохновляет провести здесь остаток жизни». «Пейзаж, знаешь ли, не нравится. Вгонят уныние и меланхолию». Он криво усмехнулся и, закрыв бутылку, отправил ее в цилиндр ультилизатора. «Кстати, как прошла связь с Марсом?» «Слышал, ты пару человек назад отправил. Что-то случилось?» Антон охмурился. «Командир, ты извини, но меня как-то не вдохновляет провести здесь остаток жизни». Ничего серьёзного. Да ребята сами попросились, пожаловались на самочувствие. Пусть лучше их на марсе медики глянут. Чем нам тут гадать? Действительно ли им плохо или это у них в голове? Но вот это правильно. Сержант пристально посмотрел на задумчивого Антона и тихим голосом поинтересовался: "Командир, давай, уж выкладывай, что беспокоит?" "А с чего ты это решил?" буркнул Соболев. «С того, дружище, что я тебя уже не первый год знаю!» Аграфов стукнул Антона кулаком по плечевому щитку скафандра. «Колись давай!» Тот покосился на спасателя и вздохнул-бросил. «Проблема с вратами. Олег сказал, что на той стороне больше не хотят рисковать, так что на все про все у нас десять часов». «Так какого ты...» «Не хочу торопиться!» Антон усмехнулся. «Дэн, ну вот скажи честно, ты у нас доподлинно знаешь конструкцию корабля? Уверен, что если мы начнем резать, то не попадем на какой-нибудь реактор или нечто подобное, а? Ну, вот тебе и ну. Хочешь, чтобы наши клочки потом по всей планете собирали? Да-да-ка ты прав, медлить тоже не стоит. Но и наобум, лезьте не будем!» Несколько минут они молчали. наблюдая за медленно разветвляющимися линиями коридоров и формирующимися очертаниями внутренних отсеков. Зонды прошли не так много, однако примерно планировка той части корабля, где они находились, была уже более-менее понятна. Три параллельные палубы, соединенные шахтами лифтов и технологическими проемами. Одна из них явно относилась к жилой зоне, в долинный коридор, с примыкающими пустотами кают или каких-то подсобных помещений. Другая, судя по размерам и разномастным обломкам техники, являлась ангаром или чем-то подобным. А вот с идентификацией третьей возникло затруднение. Больше всего она походила на какой-то склад с множеством отсеков, плотно забитых трапециевидными контейнерами. Во время крушения они сорвались со своих мест, и судя по выстроенной компьютером картинке, на палубе царил настоящий хаос, через который с трудом пробирались блины разведывательных зондов. Проблема была в том, что эта палуба находилась посередине. Не её делала их от спасаемых, а что находилось в контейнерах и для чего они предназначались, осталось только гадать. вполне возможно, что там находился какой-нибудь запас сы груз, типа еды или запасных частей. однако с таким же успехом это могли быть топливные элементы или оружие. но как же они туда прошли? догонец пробормотал Антоны и, повернувшись к аграву, добавил: значит, дейstуем так. пока не торопимся, продолжайте расчистку коридора. — В зону с контейнерами не соваться, кто знает, что там такое. Не хочу рисковать. Если за три часа зонды не отыщут проход, тогда попробуем пробиться напрямую. — Принято, командир. Денис подхватил лежащий на скамейке шлем. — Кстати, а где отделение Никола? Антон усвехнулся. — Занимаются сбором артефактов. — В каком смысле? Награпов, непонимающе, посмотрел на командира. «В прямом? Вот, смотри!» Соболев взмахом руки сместил голографическую схему чужого космолета в сторону, одновременно уменьшив ее в размерах и, проведя пальцем по тачпаду, парящей перед ним панелью управления, развернул перед собой плазмоэкран. Серая панель моргнула и протаяла знакомым туманом, в разрывах которого мелькала камнистая поверхность Земли. Сиемка ведётся с одного из скатов, по если Лондон. Кстати, тумана внизу почти нет. Всю эту гадость тянет из расщелины ниже по склону. Вот, смотри. Извражение на мгновение погасло, и вот уже на кране замелькали утопающие в бурой воде развалины каменных строений. Большинство из построек было разрушено практически до основания. Но были вполне хорошо сохранившееся здание, напоминающее небольшой замок, шерившийся на мир с слепыми глазами узких бойниц. Неграв потихонька присестнул. Цивилизация, однако, местная? Собалеб покачал головой. Скорее всего, выжившие после крушения. Никол говорит, что нашёл много интересного. Я послал ему пару кибергов, думаю, что наши учёные обрадуются таким подаркам. — У нас там этих подарков, — Аграпов ткнул большим пальцем себе за плечо, — не унесешь. — Тебе что, людей не хватает? — Так я и так всех отозвал. Там только Никол с двумя ребятами. Остальные через полчаса будут в твоем распоряжении. Агрессивных бьёбов тоже не видно, поэтому, если понадобятся еще люди, прорежу периметр это шлёс, вводившихся тебе. — Пока не надо. — Справляемся, — отмахнулся Денис. И если Нику охота копаться в этой жиже, его проблемы просто Совлев сделал жест рукой, призывая спасателя замолчать, и поднял руку к уху, активируя рацию. Некоторое время он слушал невидимого собеседника, вскардываясь секунды, становясь всё мрачнее и мрачнее, затем коротко бросив ясно, отключил связь и повернулся к Агафонову. Это был Олег, а нет, искали ещё двоих. И Оба мертвы. Чёрт. Кулак сержанта впечатался в борт видехода. Чёрт. Обшивка стены послушно прогнулась и тут же восстановила свой первозданный вид. Как они погибли? Точно непонятно. Олег с ребятами нашёл неподалёку от корабля небольшую полузасыпанную постройку. Причём от космолёта к ней тянутся какие-то трубы. Ещё несколько уходят в землю по направлению к вратам. пункту управления. Навряд ли, врата всё же функционируют. Однако эта постройка с ними явно как-то связана. Ребята сейчас пытаются разобраться в том, что осталось. Ну, скорее всего, наши учёные хотели пробраться внутрь, и судя по следам на металле, попытались её вскрыть при помощи импульсника. Но, видимо, луч что-то задел внутри. В общем, рвануло порядочно. Мужчину проткнуло куском металла, у женщины оторвана рука. Плюс многочисленные переломы, так что погибли они сразу. «Защитные поляне помогли?» «Они же в обычных СС-ках. Там этой защиты, да и при взрыве на таком-то расстоянии, не сработает защита, от них вообще каша бы осталась». «Понятно». Денис несколько минут стоял неподвижно, затем надел шлем. — Ладно, пойду, будем надеяться, что хоть кого-то спасем. Он направился к мерцающей стене мембраны, но вдруг остановился и повернулся к Соболеву. — Командир, ты все еще предлагаешь не торопиться? Антон пристально посмотрел на товарища и медленно качнул головой из стороны в сторону. — Вот и хорошо. Аграпов опустил, забрал шлема и, отдав честь, шагнул сквозь мембрану. Таблетка пака с едва слышимым потрескиванием растворилась, выбросив в мозг череду родначать этих картин и образов, заставив Лайма удивлённо вскинуть брови. По всем параметрам дело было совершенно рядовое. Группа молодёжи отправилась в поездку по островам Карибского бассейна и пропала. Хотя пропала Пока громко сказано, просто кое-кто из родителей забеспокоился, так как его чадо не вернулось домой к обещанному сроку. Связаться с ними не смогли, а опрос немногочисленного населения Пуэрто-Рико, в одной из гостей, из которого они зарегистрировались, практически ничего не дал. Ребят видели, но куда они направились, никто не знал. Ничего удивительного, подобное случалось регулярно. Молодёжь во все времена была одинаково безрассудна. Вполне возможно, что ребята просто решили отдохнуть без постоянного контроля со стороны родителей и специально заблокировали связь. Кошин это подтверждал этим фактом, что буквально перед исчезновением они взяли глайдер и отправились на расположенные рядом Багамские острова. Беспокоило две вещи: почти все они были из анклава Да, к тому же из рядов так называемых «сталкеров», популярного молодежного движения, члены которого любили ссовать свои носы в самые опасные места различных планет. Последнее не нравилось лайм больше всего. От этих можно было ожидать всего чего угодно. «Любой риск ради адреналина и приключений. Разрушим Скарлфу обрыдлые обыденности». Такой был девиз сталкеров. А их выходки... Частенько становились головной болью спецслужбы различных планет. И хотя официально это движение было запрещено во всех мирах Анклава, однако неофициально ширилась и процветала. Беспокоило еще то, что один, точнее одна из пропавших, была дочерью какой-то анклавской шишки. Пожалуй, последняя и объясняла всю эту спешку и таинственность. Просто кое-кто запаниковал и надавил на все имеющиеся связи. Впрочем, чисто по-человечески понять чиновника можно. Для него земля это чуждая, отсталая планета, на задворках цивилизации, практически дикие места, где может произойти всякое. К тому же, если выяснится, что потерявшийся действительно влипли в какую-нибудь историю, связанную со сталкерским движением, то это вполне может сказаться на карьере. Отсюда секретность и нежелание подключать региональные службы. В любом случае, угрожая ребятам хоть какая-то серьезная опасность, они наверняка подали бы сигнал о помощи. Ну, не совсем дураки ведь. Ну, а если все же у Мани так много, то в случае угрозы жизни это сделал бы запястник, постоянно контролирующий, состояние хозяина и в случае чего автоматически отсылающий сигнал тревоги в планетарную сеть. Конечно, ребята были не местные. Ну, насколько Лаем знала, анклавские перскомы обладали подобной системой безопасности и прекрасно подключались к земной сети. Тем не менее, никаких тревожных сигналов с их номеров на пульте службы центра спаса не поступало. Но значит, и особых причин для волнений пока не было. Однако приказ есть приказ. Что до меня ж по этому поводу Лаем скосил глаза на арена, который привёл своё кресло практически в горизонтальное состояние из задумчивым видом уставившим взглядом в потолок. Пока не знаю. Айка растеряна в Зирошел и без того торчащие во все стороны волосы. Вполне возможно, что ребятки просто ловят волны на одном из островков или же ушли в за골 со всеми тяжкими. В каком смысле? В прямом. Рендо заортил спинку кресла в нормальное положение и с хрустом потянувшись пояснил. Выпевка, люмен или другая подобная гадость. Анклавская молодёжь систенька подобной ерундой балуется. Хотя даже у них много из этого против законно. — Охота им свое здоровье губить, — поморщилась Лайм. — Айка пожал плечами. — У каждого свои муравьи в голове, порой бальчушие. — Тоже верно. Лайм Алин пробежала взглядом по приборам и, убедившись, что все в порядке, вывела на стекло кабины карту. Несколько минут она задумчиво рассматривала лоскутное одеяло архипелага. Затем повернулась к Айка. который, достав из сумки упаковку арахиса в шоколаде, с философским видом поглощал его, одновременно смотря по запястнику какой-то фильм. «Слушай, Рен, ты же вроде оттуда». «Ага», — кинул тот, не отрывая глаз от висевшей перед ним полоски плазмоэкрана. «С одного из малых антельских. Смотри, чуть ниже, а нагада». «Да я не о том. Наши ребятки ведь из сталкеров». "Но вот есть загадки, куда они могли отправиться." Ренна морщил лоб, затем неожиданно стал серьёзен, нахмурился, резко выпрямившись с взмахом руки, заставил экран разлететься разноцветными квадратиками, исстаивающими в полёте. "Чёрт, Лайма, а ведь ты права." Но он поднялся со своего места и подошёл к карте, ткнул пальцем в небольшое зелёно-жёлтое пятно острова. "Остров Хувентут?" Тут есть разрушенный военный порт. Ты там был? Нет, но отец частенько туда ходил рыбачить. Он рассказывал, помнится, постоянно ругался, что сети цепляются за всякую дрянь на дне. А один раз даже приволок домой ржавый пулемёт. Вытащили тралом вместе с уловом. Все ребята в посёлке мне завидовали, когда мы в Космодесантика федерали. Эй, го усмехнулся и покачал головой. Пару раз из-за него даже с соседским пацаном дрался. Кожи его звали. Но он рассеянно почесал в голове. Хот, чёрт, не помню уже. Тан вроде. Так вот однажды мы с ним так соцепились, что отец Саши из себя вышел. Отобрал пулемёт и засунул его в утилизатор. Я потом на него месяц дулся. Обидно было до да жути. Но да ведь главное, что я его очистил от дрявчины. Леплене сделал. Так классно получилось. Так, значит, ты хлам уже с детства собираешь. Ну не удивительно, что в искатель пошёл. Призвание. Рядный понимающе посмотрел на девушку, в глазах которой прыгали золотые искорки. Задачанах хмыкнул, в очередной раз поскрёб затылке и наконец расплылась белозубая улыбка. Лай, я уже и забыл, что нас мусорщиками называют. Хотя, кое-в чём ты даже права. Я ведь в детстве что-то только в дом не волок. У нас на южной оконечности острова целое кладбище старых траулеров было. Так мы с пацанами с них постоянно что-то скручивали, сдирали, отламывали. Интересно было разобрать, посмотреть, что внутри. Что вот видишь? улыбнулась вот эта Лаймолин, куртись, скрёсли туда-сюда. Значит, я права. Это у тебя в крови. Ладно, давай глянем, что там у нас есть по этому острову. Она толкнулась ногами, так что кресло сделало полный оборот. Вновь развернув я лицом к дуге пульта и ввев персональный код в появившейся окошечко, откинулась на спинку, пробегая глазами по строчкам выведенного на экран документа. Дайка стоял позади, облокотившись на подголовник и тихонько барабанил себе поднос. периодически многозначительно хмыкая. — Весело, — наконец сказал девушка, запрокидывая голову и смотря на своего спутника. — Ты об этом знал? — Да откуда? — развел руками Айка. — Если честно, то даже и не подозревал, что у меня дома под боком целая база военно-морских сил ОША. — Гадюшник, наверное, еще тот. — Да что там от той базы-то осталось? Сколько веков прошло-то? — А не так много, — покачал Галлой Рен. — И древнее ковыряли. К тому же это из поздних закрыто после распуска Оша. — А это, дай бог памяти, двадцать шестой. — Двадцать восьмой, — подсказал Олайм. Объединенные Штаты были ликвидированы после создания Единой Федерации Солнечной Системы. — Ты что, истории прогуливал в школе? — Было дело, — признал Сайка, виновата, потупив глаза — Учителя истории у нас в школе не было, так что ее вел киберзам, а они, знаешь, какие нудные, ужас, как вспомню его лекцию, до сих пор спать тянет. — Да ты и в академии, большой охотник, подремать на лекцию был. Кирилл мне рассказывал. — Ну, всякое бывало, — усмехнул Сарен. — Ладно, что сейчас вспоминать? Меня больше беспокоит другое. Звенька в самый низ. Просто впервые вижу такое обозначение. Лайм. послушно провела пальцем по сенсору и коротко выругалась, заставив она парня удивлённо вскинуть брови. Внизу текста красными буквами горело: Возможный класс опасности А17 не зачищено.